Разве не сказано, что свинье небо вовеки не видать? Под небом РКП при начале воцарения Ленина ходил по колено в крови революционный народ. Затем кровопролитием занялся Феликс Эдмундович Дзержинский и его сподвижники. И вот Владимир Маяковский превзошел в те годы даже самых отъявленных советских злодеев и мерзавцев. Он писал «Юноше, обдумывающему житье, решающему сделать бы жизнь с кого, скажу, не задумываясь, делай ее с товарища Дзержинского». Он, призывая русских юношей идти в палачи, напоминал им слова Дзержинского о самом себе, совершенно бредовые в устах изверга, истребившего тысячи и тысячи жизней. «Кто любит жизнь так сильно, как я, — Тот отдает свою жизнь за других. А наряду с подобными призывами не забывал Маяковский словословить и самих творцов РКП, лично их. «Партия и Ленин, кто более матери истории ценен. Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо, с чугуном чтоб и с выделкой стали, о работе стихов от Политбюро чтобы делал доклады Сталин. И вот слава его, как великого поэта, все растет и растет. Поэтические творения его издаются громадными тиражами по личному приказу из Кремля. В журналах платит ему за каждую строку даже в одно слово гонорары самые, что ни на есть высокие. Он то и дело выезжирует в гнусные капиталистические страны, побывал в Америке, Несколько раз приезжал в Париж и каждый раз имел в нем довольно долгое пребывание. Заказывал белье и костюмы в лучших парижских домах. Рестораны выбирал тоже наиболее капиталистические, но поплевывал и в Париже. Заявил с брезгливостью присыщенного Пшута. «Я не люблю парижскую любовь. Любую самочку шелками разукрасти» потягиваясь за дремлю, сказав «тубо» собакам озверевшей страсти. Большим поэтом окрестил его, кажется, раньше всех Горький. Пригласил его к себе на дачу в Мустамяке, чтобы он прочитал у него в небольшом, но весьма избранном обществе свою поэму «Флейта-позвоночник». И когда Маяковский кончил эту поэму, со слезами пожал ему руку. «Здорово! Сильно! Большой поэт!» А всего несколько лет тому назад прочитал я в журнале «Новоселье», издававшемся тогда еще в Нью-Йорке, нечто уже совершенно замечательное. Потуги вычеркнуть Маяковского из русской всемирной литературы отброшены последними годами в далекое архивное прошлое. Это начало статейки – напечатанный в новоселье господином Романом Якобсоном, очень видным словистом, весьма известным своими работами по изучению слова о полку Игреве. Он, русский по происхождению, когда-то учившийся в одной гимназии с Маяковским в Москве, был сперва профессором в Праге, затем в Нью-Йорке и, наконец, получил кафедру в Гарвардском университете, лучшем в Америке. Не знаю, кто тужился развенчать Маяковского, кажется, никто. И вообще господин Роман Якобсон напрасно беспокоится. Относительно всемирной литературы он, конечно, слегка зарапортовался. Рядом со словом о полку Игореве творения Маяковского навряд будут в ней. Но в будущей свободной истории русской литературы Маяковский будет без сомнения помянут достойно.